Были ли в армии Спартака женщины? Плутарх дает другую версию этой битвы, которую дополняет Фронтино. Намереваясь занять один из окрестных холмов, он отрядил туда тысяч человек с приказанием сделать все возможное, чтобы пробраться незаметно. Стараясь ничем себя не обнаружить, люди эти прикрыли свои шлемы ветками. Слово «ветками» у Плутарха нет. Тем не менее, их увидели две женщины, приносившие жертвы перед неприятельским лагерем, и отряд оказался бы в опасном положении, если бы Крас не подоспел вовремя и не дал врагам сражения самого кровопролитного за всю войну. Таким образом, до начала кавалерийской атаки Крас счел в занять стратегически важный пункт силами 6000 человек, что соответствует целому легиону. Очевидно, их роль была в том, чтобы напасть с тыла на галов, когда те выйдут, из лагеря против конницы. Интересная деталь. Римляне маскировались, привязав к шлемам ветки. В античности, где на битву обычно выходили в сверкающих доспехах и перьями на шлемах, так поступали довольно редко. Забота о секретности довольно хорошо характеризует прагматизм римлян и способность краса применяться к местности. Нужно понимать, что она была лесистой и такая стратагема, позволяла легионерам слиться с фоном. К несчастью, их заметили две женщины. Других женщин, кроме этих, и жены Спартака, древние авторы не упоминают. Источники по-разному объясняют их появление за пределами лагеря на рассвете. У Солюстия они вышли из-за менструации. У Плутарха совершали важное действие, собирались приступить к жертвоприношению. Возможно, Плутарх здесь указывает на некий важный пункт, недостаточно отмеченной из-за молчания других источников. Если вспомним, что подруга Спартака была дионисийской пророчицей, то появление двух гальских женщин вне лагеря по религиозным мотивам привлекает внимание. Эта сторона истории восстания рабов не может не быть очень важной, но, к сожалению, источники обходят ее вниманием. Для сравнения, в нашем распоряжении есть только две войны рабов на Сицилии где религиозно-пророческий аспект уже был очень силен. Поэтому вполне вероятно, что Спартак и гальские вожди желали утвердить свой авторитет и влияние на людей отчасти с помощью пророчиц. Что касается галлов, влияние их жрец на воинов совершенно неудивительно. Согласно Тациту, в восстании батавов, разразившемся при Веспасиане, важную роль играла гальская или германская пророчица по имени Вилена. Еще раньше при Нероне царица и, несомненно, жрица Будика подняла восстание британских племен против римлян и чуть было не изгнала их с острова. Чтобы понять, насколько это возможно, личность Спартака было бы правильно вообразить его приносящим жертвы богам и ожидающим вердикта пророчец, а не произносящим перед своим народом длинные революционные речи совсем из другого времени. Несомненно, фракет Спартак, как и Гал Крикс, никогда не ввязывался в бой, не испросив небесной помощи. Конечно, образ героя, трепещущего при мысли, что печень жертвенного животного указала на немилость богов, плохо соответствует нашим представлениям. Но этот образ гораздо ближе к действительности, чем созданный политиками, романистами и режиссерами костюмных фильмов. Также обстоит дело и с вопросом о гражданских людях, сопровождавших Спартака. Скорее всего, старики, женщины и дети никогда не шли следом за армией рабов. О гражданских поселениях нигде не упоминается. В то же время все источники говорят о военных лагерях, которые вождь мятежников устраивал, видимо, по образцу легионерский. Ни в один момент движение войск Спартака не обременялось и не замедлялось обилием нонкомбатантов. Наоборот, они жертвовали скотом и пленными, чтобы идти быстрее. И здесь образ Спартака Моисея, ведущего народ свой, должен быть решительно пересмотрен. Нельзя утверждать определенно, но вероятно, что в рядах этого войска женщин было очень мало. Они, конечно, были, как эти две гальские женщины, приносившие некую жертву, но не тормозили по ходу в армии беглецов, стремительно перемещавшейся из конца в конец Италии. Нельзя представить себе и почтенных старцев, медленно плетущихся следом за гальскими и фракийскими войнами. Наконец, маловероятно, что юные матери, удобно устроившись в запряженных валами и повозках, кормили детей грудью и созерцали пейзажи, как в фильме Кубрика. Нужно понимать, эти люди каждый миг рисковали тем, что их поймают, будут мучить и распнут. Семьи были очень у немногих беглецов, а в латифунде компании рабы редко доживали до старости. Цель мятежников была проста – по возможности избавиться от рабства и дорого продать свою шкуру. Если так, трудно себе представить в лагере Спартака кого-либо, кроме немногих жрец и продажных девок. Истории Солюсия в этом месте очень обрывочны, но упоминание двух женщин до нас дошло. Причина, по которой эти женщины вышли из лагеря, у него другие, нежели у Плутарха, но не вполне противоречат им. При неясном освещении две гальские женщины, избегая встреч, стали подниматься на гору для совершения ежемесячного очищения. Стало быть, эти женщины покинули лагерь из-за своей нечистоты. Если только у двух женщин в лагере на 25 тысяч человек в то утро случились регулы, это явно означает, что в армии рабов их было вообще очень мало.